Бог резни. Глава 320. Изучение. Как только Етяньмо убрал духовную энергию, пять демонов прекратили гнаться за ней. Они не стали выходить из духовного моря и успокоились. Шиян все еще лежал, неподвижно в странной позе и без сознания. Хоть его духовное море слегка колебалось, дыхание было ровным. Он был в порядке, за исключением того, что в его теле отсутствовала глубокое ци. И Тяньмо стоял с серьёзным выражением лица. «Что произошло?» – спросил Каба. «Там есть некоторая проблема». И Тяньмо вытянул руку над Шияном и начал вливать в него своё глубокое ци. Тонкие волоски глубокого ци попали в вены Шияна и начали растекаться по всему телу. Однако, когда глубокое ци И Тяньмо начало приближаться к правой руке Шияна, то столкнулась с препятствием, напоминающее огромную многослойную стену. Глубокая ци Йитяньмо спокойно распространилась по всему телу Шияна, за исключением правой руки. Йитяньмо немного подумал и решил силой протолкнуть глубокая ци в правую руку Шияна. Семь крупных потоков глубокого ци одновременно бросились в правую руку. Бум! Звук взрыва раздался из руки Шияна. Темно-фиолетовый свет вспыхнул в руке и поглотил без остатка все семь потоков глубокого ци. Из руки Шияна вырвалась аура, которая полетела в Йитяньмо. Йитяньмо тут же отскочил назад и серьезным лицом сказал «Странно». Ямен и Кабаш шоком посмотрели на Йитяньмо и спросили «Что случилось?» «Э, «Ничего», – Йитяньмо вздохнул и сказал «Похоже, я не могу разбудить господина. Его симптомы очень похожи на одержимость, но изучив его тело более подробно, это оказалось не так». Возможно, это последствия какой-то техники культивирования. Выслушав Йитяньмо, Каба и Амен лишь молча стояли. Знания Йитяньмо о различных видах техник были более глубоки, чем у других, так что они никак не могли помочь в этом вопросе. Все тоже, нахмурившись, смотрели на Шиена и чувствовали абсолютную беспомощность. В этот момент в комнату зашли Ся Синьянь, Йэ Джан Фэн и Линья Ци, Так как Шиян долго не появлялся, они решили его поискать. Как только они увидели Шияна, лежащего на полу, то тут же вскрикнули и побежали к нему. Йитяньмо, Каба и Амен не давали никому приблизиться к Шияну. Даже Ся Синьянь была остановлена. Вскоре Ся Шинчуань получил известие об этом и пришел в комнату. Он посмотрел на Шияна, а затем с подозрением на трех лидеров клана Демонической Песни и спросил. «Что случилось?» «Я Джан Фэн, Линья Ци и Цзао Джилан тоже с подозрением смотрели на них. Ещё вчера Шиян был в порядке, а сейчас в таком состоянии». «Мы пришли сегодня утром и нашли его в таком состоянии. Это очень похоже на одержимость». И Тянь Мо рассказал всё, что знал. «Я обследовал господина, но не нашёл ничего странного, кроме того, что его глубокое отцы полностью исчезла словно он истощён после битвы». «Как такое возможно?» Ся Шэнь Чуань удивился. «Всю ночь было тихо, он правда одержим». Хоть все еще беспокоились за Ши Яна, но увидев, что он дышит, то слегка успокоились. Однако было бы лучше, если бы он очнулся. Когда Е Тянь сказал, что не знает, как ему помочь, все замолчали. «Позвольте мне попробовать», — сказал Е Чан Фэн после недолгого молчания. «Я кое-что знаю об одержимости. Возможно, я смогу выяснить, что с ним случилось». И Тяньму нахмурился и посмотрел на него. Все остальные тоже нахмурились. Все знали, что Шиян и Еджан Фэн встретились только недавно, и поэтому не могут быть друзьями. Если Еджан Фэн вдруг захочет убить Шияна, то тот не сможет сопротивляться. Все пристально смотрели на него. «Пусть попробует. Тут много людей, и даже если он захочет сделать что-то плохое, то попросту не сможет», сказала Ся Синьян. Это лучше, чем просто смотреть. Если Шиян действительно одержим, то нам нужно как можно скорее помочь ему. «Этот тот парень из темно-ядовитого тумана?» Спросил Я Тяньмо у Ся Вчера вечером трое лидеров и Ся разговаривали на разные темы. Так как Ся был главой клана Ся, то Я Тяньмо подумал, что он может быть хорошим источником информации. Во время разговора Ся Шин Чуань также рассказал, А Е Джанфэн и Линь Яци, что удивило всех трёх лидеров. Их очень насторожил тот факт, что Е Джанфэн и Линь Яци так внезапно появились. И Тянь Мо застрел всё внимание на них и задавал множество вопросов касательно этих двоих. По крайней мере, он сам так сказал, ответил Сяньчуань. И Тянь Мо, Каба и Амен внимательно посмотрели на Е Джанфэна. В центральной части материка «Есть место под названием Древний Курган Небесного Инь?» – спросил Йитяньмо. Еджан Фэн и Линецы шоком посмотрели на Йитяньмо. «Откуда ты знаешь про Древний Курган Небесного Инь?» Еджан Фэн помолчал и сказал. «Древний Курган Небесного Инь – одна из трёх мёртвых территорий. Он знаменит и окутан тайнами. В легендах говорится, что Древний Курган Небесного Инь всегда был запечатан, и по сей день туда никто не может войти». «Откуда вы знаете об этом месте?» Трое лидеров клана «Демонической песни» посмотрели друг на друга и кивнули. Это доказывало, что е не соврал. «Можешь попробовать, но не делай глупостей и тяньму не ответил на вопрос Е-Джан После небольшой паузы он сказал, «Будь осторожен, не используй духовную энергию, чтобы проверить его духовное море, иначе ты не сможешь ее вернуть. Кроме того, с его правой рукой происходит что-то странное». Йе-Джан Фэн посмотрел на йе и снова спросил, «Как вы узнали о древнем кургане небесного инь?» «Из записи предков», – ответил Йе-Джан Фэн посмотрел на троих сияющими глазами. Он подумал о чём-то, но решил промолчать. Затем он подошёл к Шияну и взял его за руку. Мгновенно рука Йе-Джан Фэна покрылась огнём. Казалось, основание этого огня состояло из множества чешуек, Рука Еджен Фэна выглядела теперь так, будто он надел чешуйчатую перчатку, по поверхности которой бегали языки пламени. Лица трёх лидеров клана «Демонической песни» тут же побледнели. Они хрипло вскрикнули «Небесное пламя!». Все быстро отступили назад, боясь, что пламя коснётся их. «Не волнуйтесь, я прекрасно контролирую небесное пламя. Оно никого из вас не коснётся». Ей тянь мог, не поверили». Они использовали свои силы и провели пространство в комнате и обнаружили, что вокруг нет энергии небесного пламени, ни жара. Они удивились и посмотрели на Еджан Фэна. Нужен невероятный контроль над небесным пламенем, чтобы одновременно использовать его и не давать жару разлететься. Они поняли, что Еджан Фэн намного лучше контролирует небесное пламя, чем Ши Ян. Цао Джилан испугалась. Она с изумлением смотрела на Еджан Фэна и гадала – Тоже он такой? Ся Шэн и Ся Синьянь, в свою очередь, не сильно этому удивились. Е Чжан Фэн закрыл глаза, и на его лбу стал появляться пот. Его рука, которую он держал руку Шияна, задрожала, будто он держит что-то невероятно тяжёлое. Лин Я Ци с удивлением смотрела на это. Она знала способности Е Чжан Фэна лучше всех. Она не ожидала, что Е Чжан Фэн потратит так много сил, Только на то, чтобы узнать состояние Шияна. Линья Ци стала с любопытством смотреть на Шияна. Еджан Фэн нахмурился, а с его лба стекало всё больше пота. Он долгое время сидел с закрытыми глазами и молчал. Все в комнате молча смотрели на Еджан Фэна и Шияна. Внезапно лицо Етяньмо стало суровым, и он холодно сказал «Этот урод снова здесь!». Взгляды Емена и Каба стали холодными, Они выпустили духовную энергию и сформировали барьер, мешающий кому-то снаружи. «Не используйте духовную энергию и не выходите отсюда!» Йитяньмо взмахнул рукой, и в комнате появился купол, который накрыл всех присутствующих. Закончив с куполом, Йитяньмо сел, закрыл глаза и приготовился к сражению.